Почувствовалась перемена и во внешних делах. Сафа продолжал нападать на Муромский и Владимирский край. Саиб Гирей требовал больших поминков, которые хотели обратить в постоянную дань, а между тем татары его опустошали Рязанские и Северные Украины. В Крыму продолжал действовать и поднимать Орду на Россию наш изменник Семен Бельский. Саиб Гирей, сговорясь напасть на московское государство общими силами с Сафа Задумал сделать большое нашествие, которое и произвел летом 1541 года. Против казанцев выставлена была рать, которая расположилась под Владимиром и находилась под начальством Ивана Шуйского. А для наблюдения за Крымом послана другая рать в Коломну. Вдруг в Москву от наших степных сторожей или станичников пришли вести, что в поле появились великие сакмы, следы. Видно, что шли войска, тысяч сто или более... Саиб Гирей действительно поднял почти всю Орду и имел у себя турецкую помощь с пушками и пещалями, также Нагаев, Астраханцев, Азовцев и других. Тогда из Москвы двинули к берегам Аки главную рать под начальством Дмитрия Бельского с товарищами, а на помощь Шуйскому против казанцев послали Костромских воевод и Шихалея с Касимовскими татарами. Юный великий князь с братом своим торжественно молился в Успенском соборе перед иконой Владимирской Богоматери и перед гробом Петра Митрополита. Потом вместе с митрополитом Иоасафом он отправился в Боярскую думу и здесь предложил на обсуждение вопрос, оставаться ли ему в столице или ехать в другие северные города». Большинство бояр говорило против отъезда великого князя, который по своему малолетству не мог бы перенести больших трудов, промышлять о себе и о новой земле. Митрополит был того же мнения и указывал, например, Дмитрия Донского, как при нем была разорена Москва, покинутая князем. Решено было, чтобы великий князь остался в столице под покровом Богородицы и московских чудотворцев». Столицу деятельно приготовляли к обороне, расставляли пушки и пищали, расписывали людей по воротам, стрельницам и по стенам, посад укрепляли еще надолбами. На и воеводам послали государеву грамоту с увещанием без всякой розни крепко стоять за православное христианство и с обещанием жаловать ратных людей, их жен и детей. Грамоту читали с умилением. Воеводы давали друг другу слово пострадать за христианскую веру и за своего юного государя. На речи воевод ратные люди с воодушевлением отвечали «Хотим с татарами смертную чашу пить». Когда татары подошли к Оке и хотели переплавляться, их встретил передовой полк под начальством князя Турунтая Пронского. Хан велел действовать из пушек и пищали, чтобы очистить берег для переправы, Но к Пронскому прибыли со своими отрядами князьями Кулинский, Серебряный, Оболенский и другие. Наконец показался и Дмитрий Бельский с большим полком. Стали подходить и русские пушки. Видя такую многочисленную рать, хан удивился и с сердцем выговаривал князю Семену Бельскому, который обещал ему свободный путь до Москвы, так как московские войска будто бы ушли под Казань. Обманувшись в своих расчетах, Саиб Гирей не отважился на бой и ушел назад. Дорогой он остановился было под Пронском и хотел его взять, но тут воевода Жулебин приготовил всех жителей, в том числе и женщин, к отчаянной обороне, а между тем приближались Микулинские и Серебряный, посланные в погоню за ханом. Саиб Гирей не стал их ждать и ушел, так неудачно окончил он свое нашествие. Сафа Гирей на сей раз не двинулся к Казани, узнав о принятых против него мерах и отношениях недовольных казанских вельмож с русскими воеводами. С польско-литовским королем по истечении перемирия опять возобновились переговоры о вечном мире. Но опять неудачно, вследствие литовских притязаний на уступку областей. Однако престарелый Сигизмунд I не желал новой войны и согласился возобновить перемирие в 1542 году. Но еще прежде его заключения в Москве вновь совершилась внезапная перемена правительственных лиц. Доброе управление Ивана Бельского продолжалось всего около полутора лет, с июля 1540 года по январь 1542 года. Мы видели, что он не только не пытался лишить свободы своего врага и соперника Ивана Шуйского, но и дал ему начальство над войском, стоявшим во Владимире, для обороны пределов со стороны Казани. Сторона Шуйских коварно воспользовалась таким добродушием, В Москве действовали за него князья Кубенский, Палецкий, многие дворяне и дети боярские, особенно происходившие из Новгорода, который истори был предан фамилии Шуйских.